«Дисциплина в семье была строгой, чтобы не сказать тиранической. Слово родителей – закон, на первом месте – учеба, потом помощь по дому, на последнем – развлечение. Самые невинные – кино, каток, цирк, прогулки с друзьями. И чтоб в 8, 9, 10, 11 был дома». когда Юре исполнилось 16 и уже было понятно, что он уверенно идет на золотую медаль, что выученные без всяких репетиторов английский, немецкий и французский языки открывают широкие возможности в будущем. Вот тогда и случилось в их благополучной семье ну совершенно невероятное событие. Позвонил Юре одноклассник, лёня пригласил в гости. потому что к его отцу приехал друг из Киева на своей машине и привез жену, тещу и собаку. А Юра очень-очень давно мечтал о собаке. Он просил, он умолял, он ждал с замиранием сердца каждый свой день рождения и каждый Новый год, что ему все-таки подарят щенка. Но родители при всей своей любви к сыну были неумолимы. У мамы... «Пунктик — чистота в квартире. А какая с собакой чистота? Грязные следы и да до шерсть повсюду». Юра домчал до друга Ленчика меньше, чем за полчаса, радостно просчитав, что часть пути надо проехать на быстрой Аннушке. Он висел в грохочущем стремительном вагоне и улыбался. Когда два года назад папка научил его водить их сильно постаревшие «Жигули», он любил повторять «сынок». «Трамвай всегда прав!» Собака, большая взрослая овчарка, лежала на светло-бежевом парадном диване. «Я не знаю, как его оттуда спихнуть», — прошептал лёня. Родители и гости пошли погулять по Москве. Юра, не мигая, с восхищением смотрел на собаку. Собака смотрела на него. «Очень просто», — сказал Юра. И, чуть повысив голос, сказал собаке, — «Ко мне!» Пес вытянул шею и сильно втянул носом воздух, будто всасывал какую-то информацию о Юре. Потом медленно, с достоинством поднялся, спрыгнул с дивана. Что-то увидел Юра в его глазах. Улыбку? Но пес зевнул, раздирая зубастую пасть. Подошел вплотную к Юре и сел у ноги. «Понятно?» — сказал Юра своему другу Ленчику. Он услышал биополе «Я читал. Ты знаешь, сколько я прочел о собаках?» Он наклонился, погладил пса по голове. «Умница! Молодец! Хочешь погулять?» Пес навострил уши и только не спросил «Неужели?» «Да ты что!» — возопил Леня. «Они еще чемодан не распаковывали. Ни намордника нет, ни поводка, только вот ошейник!» Юра присел и ловко надел на овчарку ошейник. Сбившись на бок, на нем висели две медали. «Я не могу его обмануть», — сказал он. «Мы справимся. Знаешь, как надо останавливать такую собаку, если побежит? Не фу кричать, а сидеть. Понял? Пошли». И они пошли. Даже не пришлось кричать ни фу, не сидеть. Белый от страха Ленчик не сразу заметил, что Юра... Плачет. Собака била мощными лапами по траве на газоне, играла в какую-то свою игру, которую только что придумала. А Юра смотрел на нее и плакал. «Ты чего?» — не на шутку испугался друг лёня «Почему у меня нет такой собаки?» Тихо и чуть ли не по слогам произнес Юра. «Как его зовут?» «Не знаю», — растерялся Ленчик. «Они не сказали». Юра шумно высморкался в носовой платок, утер слезы и крикнул «Собака!». Пёс немедленно бросил громить траву и поднял умную красивую морду. «Ко мне!» — сказал Юра. «Пойдем домой!» Длинными прыжками радостный пес бросился к нему. У Юры снова хлынули слезы. Лёня, ты понимаешь, что такое собака!» «Не реви!» — попросил Леня друга. Когда вернулись домой, в кухне он поставил на стол красивую бутылку. «Это успокоительное!» — сказал лёня «Импортное вино отцу подарили!» Сухой, золотой, крепкий, без труда прочел Юра на этикетке. «Ром!» — овчарка сидела рядом с ним, тесно прижавшись к ноге. Лёня в это время приподымал по очереди крышки кастрюль, стоявших на плите, заглядывал внутрь, вдыхал ароматные запахи. «За это попадёт» — бормотал он, сглатывая слюну. «За это жутко попадёт». Он взял с тумбочки хлебницу. «Давай с хлебом, а? Что нам сделается от одного стакана?» От одного стакана сделалось то, что Юра, открыв дверь своим ключом, вошел в родную прихожую с очень мрачным лицом, полностью проигнорировав выставку домашних тапочек и не снимая ветровку. В грязных отбеганье по газону с собакой и туфлях прошел прямо в гостиную. «Мама как раз вышла из кухни». В одной руке легонькая старая табуретка, в другой — ковшик с водой, чтобы полить цветок в кашпо на стене. Она столбенела, как будто увидела привидение. — Ты что? Что с тобой? — Петя! Он пьяный! — Петр Данилович сидел на диване и читал газету. Он недоверчиво поднял Гунову, всмотрелся, потом вскочил, набычился, выпятил челюсть и выставил жилистые руки, будто собирался схватить Юру и надеть на него наручники. — Я не пьяный, я несчастный, — надрывным голосом сказал Юра. «Зачем нам эта чистота? И чем собака мешает чистоте? Просто повесить на крючок мокрую тряпку. Пришёл с улицы, вытер ей ноги, и нету пятен. Но зато собака в доме живет, как у людей. А некоторые люди даже ездят со своей собакой в гости в другой город. Да кто угодно. Да полный двор собак, только не у меня». «Ты что?» «С ума сошел?» — зловище спросил отец. «Ты где напился?» «Да, сошел! Я и пить буду, и курить буду, и школу брошу! И делайте со мной все, что хотите, хоть бейте, хоть убивайте!» У мамы лицо пошло пятнами, она сказала, «Ты видишь, Петя, надо что-то делать!» «Но папа...» Петр Данилович Евсеев, подполковник КГБ в отставке, умел хорошо анализировать ситуацию и делать взвешенные выводы. Он убрал боевой камуфляж, будто воздух выпустил, а грозно выставленными руками снял с сына ветровку. «Но ты даешь, Юрий Петрович!» — только и сказал он, помогая сыну разуться. Но процесс был прерван, потому что Юра вдруг стрим-глав бросился в туалет. Его рвало весь вечер, и все эти неприятные ощущения на много лет отбили охоту к спиртному. Родители отпаивали его крепким чаем, и постепенно парень стал приходить в себя. «Чего выпили-то с Ленькой?» — спросил он. «Ром!» — прождал Юра. Он спрятал лицо на груди у отца, просто залез к нему под мышку. «Сухой, золотой, крепкий!» «Ленчик сказал, слез не будет!» «Видишь, как вышло!» Пётр Данилович глянул на жену, обнял сына за голову, прижал покрепче. «Ром — это напиток пиратов. Его пьют в море, на открытой палубе, под хороший крен, под свежий ветерок». — А вы, небось, и форточку забыли открыть. Давай-ка лучше ложись спать и забывай про глупость. Через несколько дней, только Юра пришел из школы и не успел еще удивиться, что обедом его кормит отец, прозвучал звонок. Петр Данилович как-то слишком поспешно потрусил в прихожую открывать. Юра услышал голос матери. Ключи глубоко в кармане, боялась упустить. Бросив ложку. Юра вышел из кухни, увидел свою маму, Клавдию Иванну, в сбитом набок красивом берете, прижимающую к груди маленькое черное существо с большой головой и испуганно вытаращенными глазами. «Это кто?» — спросил он. «Ньюфаунд», — стала припоминать Клавдия Ивановна. «Ньюфаундленд», — подсказал Юра. «Точно». «Ньюфаундленд», — обрадовалась мама, — «у него королевское родословное, только прикус какой-то неправильный, у меня даже на поводок не хватило, и на троллейбусе пришлось потом». «Это же Ньюф», — восторженно выдохнул Юра, — «водолаз, собаки должно быть много». «Но мне сказали, он вырастет, он вырастет и будет большой». Мать не поняла его и обеспокойно посмотрела на отца. «Правильно!» — закричал Юра. «Он будет размером с теленка!» А потом вдруг сказал тихо. «Цезарь!» — сказал и протянул руки, и прижал щенка к своей груди. «Правильно!» — радостно взволновалась мать. «Он аристократ, до да мозга костей!» «Вот только прикус!» «Ты его так и волокла на себе!» Осведомился Петр Данилович, помогая жене снять плащ. «А как же дела? Дела-то он не сделал?» Под плащом у Клавдии Ивановны оказался домашний халат. Видно, спешил обернуться к приходу Юры из школы. Петр Данилович... Ловко потянул пояс халата, повязал его на шею щенку. Щенок как-то извернулся и успел смачно лизнуть Юру в щеку. «Ты мой, Цезарь! Мой!» — обрадовался Юра. «Мы быстро!» — заверил отец, натягивая пиджак. «Тут недалеко я видел зоомагазин. И дела сделаем, и купим все, что надо!»